Эрнс Теодор Амадей Гофман. Житейские воззрения Катамура в купе с фрагментами биографии капельмейстера Йоганса Крайслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах. Перевод с немецкого. Москва, издательство художественной литературы, 1967 год. Эрнс Феодор Амадей Гофман. Споры вокруг Гофмана, начавшиеся еще при жизни писателя, видимо, завершились. Слава его, знавшая на своем большом пути и взлеты, и падения, пробилась сквозь надменно молчаливое отрицание высокой критики, робкие полупризнания тайных почитателей и смертные приговоры всяческих врагов фантастики. По мере того, как его творчество совершало триумфальное шествие по свету, оставляя заметные следы в литературе разных стран, от имени страшного Гофмана отпадали всевозможные ярлыки вроде спирит, визионер, экстатик и просто сумасшедший. Оказалась бессильной и психопатология, с помощью которой буржуазно-позитивистская литература ведения пыталась найти ключ в мир сказочных чудес и призрачных образов Гофмана, как будто дело шло не о великом поэте, а о клиническом феномене. Время сказало свое решающее слово, закрепив за Гофманом навсегда первое место в большом и разноликом отряде немецких романтиков начала прошлого века. Сейчас, когда создания Гофмана признаны бесспорной художественной ценностью, об этом блестящем, в высшей степени оригинальном писателе, можно говорить объективно, без полемической запальчивости и без оглядок на односторонние, подчас уничтожающие оценки даже таких высоких судей, как Геоте и Гегель, Людвиг Берне и Вальтер Скотт. Впрочем, у Гофмана были и могучие защитники. Среди них Герцен и Белинский, Гейне и Бальзак, суждения которых составляют самые веские страницы в полуторавековой Гофманяне. В немецком романтизме не было художника более сложного и противоречивого, и вместе с тем более своеобразного, чем Гофман. Вся необычная, на первый взгляд, беспорядочная и странная поэтическая система Гофмана с ее двойственностью, разорванностью содержания и формы, смешением фантастического и реального, веселого и трагического, со всем тем, что воспринималась многими как прихотливая игра, как своеволие автора, скрывает в себе глубокую внутреннюю связь с немецкой действительностью полный острых, мучительных противоречий и противоречивых мук внешней и духовной биографии самого писателя. Он писал в самое мрачное и тяжелое время немецкой истории прошлого века, когда политическая и церковная реакция, охватившая большинство европейских стран, особенно тяжело сказалась в раздробленной феодально-монархической «отсталой Германии», с ее духовно убогим дворянством, экономически немощным и политически трусливым бюргерством и безмолвствующим народом, придавленным всеми верхними этажами социальной иерархии. В отличие от Англии и Франции, выведенных революцией и промышленным переворотом на широкую дорогу капиталистического развития, с их оформившимся общенациональным сознанием обостряющейся классовой борьбой, бурной общественной жизнью, Германия находилась в состоянии допотопного безразличия ко всем общим и духовным интересам, в состоянии социального детства, когда еще нет общества, еще нет жизни, нет сознания, нет деятельности. Карл Маркс и Фридрих Энгельск. Сочинение, издание второе, тон первый страница 607. Сознание и творчество Гофмана типичного бюргерского интеллигента отмечены вдвойне трагической печатью и его позорного времени, и его во всех отношениях жалкого и ограниченного сословия, оставшегося и в те годы, когда вокруг Германии шла великая ломка феодальной системы. И даже тогда, когда сама Германия поднялась на освободительную войну против наполеоновских полчищ, словно между молотом и наковальней, между господствующими классами, перед которыми холопствовала, и народом, которого боялась. Судьба Гофмана сложилась так, как обычно складывались судьбы многих современных ему одаренных художников-разночинцев счастье и гордость которых состояли в том, что история призвала их благородной миссии строить и возвышать отечественную культуру, а Родина не награждала их за этот подвиг ничем, кроме оскорблений, нужды и заброшенности. В надписи на надгробном камне Гофмана, гласящей, что он был одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец, при всей ее справедливости скрыта горькая ирония. Ибо в том, что Гофман был одновременно разносторонне одаренным художником и судейским чиновником, в том, что он художник по глубочайшему внутреннему призванию, одержимый искусством, почти всю жизнь был прикован заботой о хлебе насущном к своей службе, который он сам сравнивал со скалой Прометея, не в силах освободиться, чтобы исполнить свое истинное назначение. В том, что он, всегда мечтавший об Италии, о встрече с творениями ее бессмертных мастеров, вынужден был в поисках места скитаться по захолустным городкам, испытывать всякие мытарства, оставаясь только винтиком в ненавистной ему бюрократической машине — Всем этом была огромная трагедия Гофмана, раздваивавшая и терзавшая его душу. Об этом говорят письма его к друзьям, полные отчаянных жалоб на то, что архивная пыль застилает все виды на будущее. Что если бы он мог действовать свободно, согласно влечениям своей природы, он стал бы великим композитором. Как юрист он всегда останется ничем. Вместе с тем счастье и умиротворение не пришли к Гофману и тогда, когда он, казалось, обрел желанную свободу. В 1806 году в Варшаву, где служил Гофман, заняли наполеоновские войска. Прусские учреждения были распущены, и Гофман остался без службы, без средств но с надеждой на возможность посвятить себя, наконец, служению искусству. Он отправляется в Берлин, но в разгромленной Наполеоном Пруссии никому не нужны ни его юридические познания, ни его талант композитора и живописца. Он бегает по издателям и журналам, тщетно предлагая свои рисунки и музыкальные сочинения, недолго занимает должность театрального капельмейстера в Бамберге перебивается уроками музыки в частных домах, бедствует и голодает. В дневнике его мы находим запись «Продал старый сюртук, чтобы поесть». Об этой большой полосе своей жизни Гофман позднее сказал устами одного из своих героев. «Это было как раз в начале пережитого нами рокового времени» когда я считал свою жизнь, посвященную искусству, разбитой и погибшей навсегда, и мною овладело глубокое отчаяние, начало которого корениться, может быть, в телесном недуге. Свобода и счастье оказались только несбывшейся мечтой. Осенью 1814 года Гофман, в то время уже известный писатель, измученный непрерывными скитаниями, материальными лишениями и неудачами на артистическом поприще, по совету своего друга Гиппеля переезжает в Берлин и принимает место по судебному ведомству. Он снова в тюрьме, так называл он свою юридическую службу, что, впрочем, не мешало ему проявить себя отличным знатоком права и исполнительным чиновником и тем завоевать уважение столпов бюрократического Олимпа. Серость и тоска канцелярских занятий скрашивались для Гофмана дружескими связями, которые он приобрел в литературных и артистических кругах прусской столицы и широкой популярностью среди читателей. Он встречается с писателями Шамисо и Фуке на текст поэмы которого пишет романтическую оперу Ундина, с замечательным романтическим актером дебриантом ставшим его близким другом, с издателями, с музыкантами. Слава Гофмана как талантливого композитора упрочилась сразу, когда в августе 1816 года в Берлинском Королевском театре была с большой пышностью поставлена его опера Ундина выдержавшее более 20 представлений. Но более важным является то, что в Берлине, где сходились все нити общественно-политической и культурной жизни, Гофман до того принципиально равнодушный ко всему, кроме искусства, начинает проявлять интерес и к оппозиционному брожению, которое исходило первоначальной студенческой среды, И при всей его политической неопределенности ощущалось как робкое предвестие будущего буржуазно-демократического движения в стране. Гофман, как известно, не придавал серьезного значения студенческим союзам и даже высмеивал их в романе «Житейские воззрения Катамура». Но сам факт растущего недовольства существующими порядками не мог не оказать воздействия на творчество писателя. Свободное слово по-прежнему было под жесточайшим запретом полиции и цензуры. В винном погребке Лютера и Вегенера, где Гофман встречался по вечерам со своими друзьями, шли бурные и нескончаемые споры об искусстве и гофман душа содружества неизменно поражал собеседников своим красноречием остроумием и тонкими эстетическими суждениями запечатленными в книге серапионовы братья именно в эти последние годы своей жизни гофман создал свои лучшие сатирические произведения крошка цахас и кот мур реалистические рассказы мастер мартин и «Мастер-Вахт», остроумно-веселую обличительную сказку «Повелитель Блох» и программную новеллу «Угловое окно», ознаменовавшую новый, незавершившийся период в творчестве писателя. Сравнивая Гофмана с его современником, известным немецким юмористом Жан Полем, Белинский говорит об обоих как о жертвах реакционной эпохи но отдает предпочтение первому, потому что Жан-Поль не знал подобно Гофману ни отчаяния, ни негодования, ни жгучих страстей, и поэтому ему было нетрудно занять позицию насмешливо спокойного созерцателя жизни. Юмор Гофмана, писал Белинский, гораздо жизненнее, существеннее и жгучее юмора Жан-Поля. И немецкие гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей своих силу юмористического Гофманова бича Вестерион Григорьевич Белинский, Полное собрание сочинений. Том 8. Издательство Академии наук СССР. Москва, 1956. Страница 231. О многих своих собратьев по искусству, отравленных раболепием, обессиленных мещанским страхом, Гофман отличался гордостью плебея, пылким, легко ранимым сердцем, нетерпимым ко всякой несправедливости, добрым сердцем, умеющим вместить в себе боль страждущих и откликаться на их вопли о помощи. О себе Гофман писал, что природа, создавая его, Испробовала новый рецепт, и что опыт не удался, ибо к его чрезмерно чувствительному характеру и фантазии, вспыхивающей разрушительным пламенем, было примешано слишком мало флегмы, и таким образом было нарушено равновесие, совершенно необходимое художнику, чтобы жить в свете и создавать для него такие произведения, в которых он даже в высшем смысле этого слова нуждается. Свою собственную судьбу Гофман ощущал как живую частицу общей судьбы обездоленных маленьких людей. Бедного мещанина, мелкого чиновника, интеллигента, деклассированного дворянина, художника-плебея, людей, вырванных из истории сословного общества, из тишины патриархального существования, но еще не поднятых ею до положения равноправных граждан страны, людей одиноких, раздавленных жизнью, беспомощно мечущихся по ее запутанным путям и перепутьям, унижаемых высокомерием власти и богатства, но и не нашедших путей к народу. Он видел свое родство с этими маленькими людьми, которым широко открыл дверь в свое творчество, ибо они, подобны ему самому, Стояли, говоря словами Тютчева, на пороге как бы двойного бытия, жили двойной жизнью, мечась между своими мизерными делами и великими иллюзиями. Он разделял их страдания, но одного не знал да и не мог знать в это гнусное время всеобщего страха и безмолвия, как им помочь, потому что сам чувствовал себя слабым и одиноким. Сам нуждался в идейной и моральной поддержке, которую никто не мог ему оказать в его стране, в этом современном старом режиме Маркс, где общественная жизнь была погружена в глубокий сон, охраняемый жандармами, законами, религией, а немцы переживали в фантазии то, что другие народы осуществляли на деле. Окружавшая Гофмана хроническое убожество, придавленность, гнетущая атмосфера филистерства рождали в нем презрение, ненависть к действительности, Сообщавшие его сатирическому перу остроумии и язвительность, в то же время страх перед действительностью и отвращение к ней, заставляли его искать спасение от мерзости жизни в романтических мечтах, фантазии, в искусстве, которое казалось ему не только единственно благородной, но и единственно суверенной областью человеческого духа. И самое большее, что он мог сделать для своих подзащитных, это звать их вслед за собой в мир поэзии, царство грез, в полный чудес, Джинистан, где невыразимая небесная скорбь, как несказанная радость свыше всякой меры дает восхищенной душе исполнение всего обетованного на Земле. В творчестве Гофмана, субъективнейшего писателя, превращавшего каждого свою страницу в страстную личную исповедь, столкнулись в неравном единоборстве великая но одинокая в своих муках метущаяся душа поэта, взыскывающая правды, свободы, красоты с жестоким, дурно устроенным миром социальной кривды, в котором все прекрасное и доброе обречено на гибель или на горестное бесприютное существование. Основной для всего романтизма конфликт Разлад между мечтой и действительностью, поэзией и правдой приобретает у Гофмана безысходный, трагический характер. В силу того, что стремление примирить, слить воедино эти два враждующие начала, живет в нем рядом с сознанием их непримиримости, невозможностью преодолеть власть жизни поэтической мечтой. В литературу Гофман вступил поздно, в 1809 году, когда он прошел весь круг жизненных испытаний, заставивших его сделать выбор между тремя искусствами, которым он тяготел, хотя до конца своих дней сохранил восторженную любовь к музыке и живописи. Больше того, Гофман, как писатель, не был бы таким, каким мы его знаем, если бы настойчиво не стремился слить в своем творчестве эти три вида искусств, создав неведомый до него в мировой литературе оригинальнейший стиль, который мы условно назовем музыкально-живописно-поэтическим. Стиль, как нельзя лучше, отражающий мир его души. Основная тема, к которой устремляется все творчество Гофмана. Это тема взаимоотношения искусства и жизни. Основные образы — художник и филистер. «Как высший судья, — писал Гофман, я поделил весь род человеческий на две неравные части. Одна состоит только из хороших людей, но плохих, или вовсе не музыкантов, другая же — из истинных музыкантов. Но никто из них не будет проклят, наоборот. Всех ожидает блаженства только на различный лад. Хорошие люди, филистеры, довольные своим земным существованием. Они послушно исполняют в этой трагикомедии, в этой одновременно страшной и смешной фантасмагории, которая называется жизнью, свою бессмысленную роль, и в самодовольстве и духовной нищете своей – не видят роковых тайн, скрывающихся за кулисами. Они счастливы, но это счастье ложное, ибо оно куплено дорогой ценой самоотречения, добровольного отказа от всего истинно человеческого и прежде всего от свободы и красоты. Истинные музыканты, романтические мечтатели, энтузиасты, люди не от мира сего. Они с ужасом и отвращением смотрят на жизнь, стремясь сбросить с себя ее тяжелый груз, бежать от нее в созданный их фантазией идеальный мир, в котором они будто бы обретают покой, гармонию и свободу. Они счастливы по-своему, но и их счастье тоже мнимое, кажущееся, потому что вымышленное ими романтическое царство — Фантом — призрачное убежище, в котором их то и дело настигают жестокие неотвратимые законы действительности и низводят с поэтических небес на прозаическую землю. В силу этого они осуждены, подобно маятнику, колебаться между двумя мирами, реальным и иллюзорным, между страданием и блаженством. Фатальное двоемерие самой жизни, как в микрокосме, отражается в их душе, внося в нее мучительный разлад, раздваивая их сознание. Однако, в отличие от тупого, механически мыслящего Филистера, романтик якобы обладает шестым чувством, внутренним зрением, которое открывает ему не только страшную мистерию жизни — но и радостную симфонию природы ее поэзию священное созвучие всех существ составляющие глубочайшую ее тайну выразить этот поэтический дух природы призваны искусство которое и является по мнению гофмана единственной целью и смыслом человеческого бытия с большой мощью все это раскрыто писателем в книге фантазии «В манере Кауло», объединившие произведения, написанные им до 1814 года. Фантазии «В манере Кауло» открываются новеллой «Кавалер Глюк», предваряющей общий замысел книги – противопоставить свободную личность художника буржуазно-аристократическому филистерскому обществу потребителей искусства. Вместе с тем, эта новелла Стоящее у начала литературного пути Гофмана содержит ряд характерных особенностей, которые в дальнейшем станут опорными в его художественном методе.